Глава 39 девятая. Мне снится обычный снег в самом обычном сне. Пусть это и немного странно посреди лета. В снегу играют и валяются дети. Дети людей и дети альдов. Играют вместе весело и мирно. Насколько игру в снежки можно назвать мирной? Мне хочется к ним и хочется улыбаться. Открываю глаза. Яр. Смотрит, молчит и тоже чуть улыбается. И мне кажется таким странным, что я убила вчера человека. А снилось мне вовсе не это. И я могу лежать и улыбаться Альду. И нет у меня никакого чувства вины. По крайней мере, я его не нахожу. Лишь огромное облегчение и пустота. Может быть, потом, а может уже и никогда. Найдётся ли хоть кто-то, кто о нём пожалеет? Наверное, да, но... Мне надо во дворец, — говорит Яр. Ты со мной? Я с ним, конечно, я с ним. Тем более, раз сам берёт. Но сначала бегу навестить иннаси Она всё ещё бледная, но в сознании, и даже силится улыбаться. Я делаю вид, что не вижу слезы, стоящие в ее глазах. Осторожно обнимаю. Шепчу. Спасибо. Это так мало. но можно ли не сказать? У Альдов, я помню, не принято благодарить за спасение жизни. Но я человек. И Насей вправду спасла и Яра, и меня, и многих-многих-многих. Я бы даже не поняла, что надо сделать. А она, видимо, что-то все-таки слышала, пока была с магом. «Не надо!» — говорит она и заливается слезами. «Не делай из меня героя! Я просто не могла, не хотела больше жить так! Я сделала это от трусости и боли!» Глупая, глотая собственные мгновенно выступившие слезы, обнимая ее чуть крепче. «Кажется, перед королевой Катариной я вновь предстану не в самом лучшем виде. Да и Альт с ней. Настоящие поступки никто не делает во имя славы или теоретического человеколюбия. Только потому, что иначе невозможно. Ты спасла очень многих. — Асия, ты расстраиваешь мою пациентку, — укоризненно говорит неслышно возникшая в дверях магистр Алисия. — Иди-ка ты к Яру. И раньше завтрашнего вечера не приходи. утром Прошу я, но магистр непреклонно Зато и Наси начинает улыбаться чуть веселей. «Спасибо!» — еще раз говорю я от дверей. «Принц Александр!» — вдруг произносит она, отводя взгляд. И я замираю, несмотря на ощутимые подталкивания со стороны Алисии. «Сказал перед допросом, что я останусь в своем уме исключительно благодаря тебе». что ты готова была жизнью пожертвовать ради этого?» Я возвращаюсь, склоняюсь к Насе и шепчу. Я тоже сделала это от трусости и боли. А еще я ее потом бросила, пусть и под давлением малозависящих от меня обстоятельств, но из песни слов не выкинешь, да и нечестно это выкидывать. Я рада, что оказалась хоть в чем-то похожей на тебя. отзывается она. — Ты лучше меня, — говорю я, и мы обе снова ревем. Но магистр Алисия меня все-таки выпроваживает. Мне кажется, чтобы самой не расплакаться. — Я рада, что вы живы, яр, — говорит ее величество Катарина. Сейчас в кабинете в мужской одежде за ней видятся стали огонь еще больше, чем на балу. Там она старалась быть женственной и милой. Здесь, как есть. И что мы мирно беседуем? Не буду скрывать. Еще недавно мне предрекали смерть от вашего ножа. Я вздрагиваю. Да, я тоже это еще не так давно видела. Александра нет. Вероятно, они еще не добрались до столицы. Чудеса альдов с пространством и временем людям все-таки не по плечу. «Рассказ получится довольно долгий, Ваше Величество», — чуть склоняет голову Альт. Мне кажется, он ее дразнит или испытывает. И, честно признаться, я тоже сгораю от любопытства. «У меня достаточно времени на действительно важные дела», — отрезает Катарина и пытается смягчить улыбкой. «Рассказывайте, Ваше Величество». «Вильберт ширяр говорит Альт. И мне кажется, что королева чуть вздрагивает. Вы его помните? Не так ли? Вроде вы были с ним помолвлены 23-24 года назад. Ее величество переводит взгляд на меня, вероятно, не желая лишних свидетелей разговора. Затем на брачный узор на запястье. И ничего не говорит, ограничивается кивком. Но мне все равно неловко. И еще больше любопытно. «Когда вы видели его последний раз?» Спрашивает Альт. «Намекаете, что он как-то замешан?» Щурится Катарина. «Хотел бы узнать, откуда у него была ваша свежая кровь!» Невозмутимо парирует Яр. «По лицу королевы ничего не прочитать, но то, как долго она молчит, выдает, удивлена, и, видимо, сама обдумывает, откуда». «И что он с ней делал?» — спрашивает она. «Колдовал?» — отвечает Яр, видимо, задавшийся целью довести ее величество до иступления. «Против меня?» — невозмутимо продолжает диалог королева. «Против меня!» — отзывается Альт. «И я совсем ничего не понимаю». А Катарина, кажется, понимает. Она бледнеет и делает движение, словно собирается поднести ладонь ко рту, но тут же берет себя в руки. И разве что еще пристальнее впивается глазами Вальда. «В таком случае я вдвойне рада, что все хорошо!» — осторожно произносит она. «Откуда кровь, я выясню. Возможно, когда я пыталась найти Александра». В голосе королевы снова слышится сталь. Кажется, она уже знает, кого пытать и казнить. «Против вас он заколдовал ваш амулет, ваше величество», — продолжает Яр. «Насколько я понял, какой-то приворот. Так что амулет, вероятно, лучше будет уничтожить. Хоть сам Вильберт уже и мертв». «Мертв?» — переспрашивает Катарина, и в ее голосе явно слышится разочарование. Увы, Ваше Величество. Хорошо бы не спугнуть его сообщников, чтобы распутать клубок до конца. Она кивает и снова переводит взгляд на брачный узор на моей руке. Я бы спрятала руку, но ее держит яр. Вот, значит, как снялось проклятие, задумчиво говорит она. А я думала, что Александр либо обознался, либо по какой-то причине врет. Яр с Катариной обмениваются понимающими взглядами и молчат. А я думаю, что у меня где-то в академии осталась поясная сумка, в которой суперзелье возмездия, сваренное специально по заказу одного, не в меру хитрого альда. И раз уж мне никто ничего не рассказывает, я, пожалуй, все-таки заставлю заказчика эту бурду выпить. «Потому что не может ведь быть!» что Яр — сын Катарины. Не знаю, почему, но в моей голове это не укладывается. Почему она сразу не поняла? Он ведь, вероятно, похож на отца. Может, Яр немного изменил возраст? Или я не знаю, в книгах пишут, что так бывает. Королеве сказали, что у нее родилась девочка? Или что ребенок умер? А покушение на Яра, с которого все началось? Но ведь не спросишь у нее. «Где были ваши глаза? Почему не поняли?» «Я должна извиниться», — говорит Катарина, словно подумав о том же самом. Опускает на секунду глаза. Когда начались пророчества о войне, выходило, что вы — Яр, одна из центральных фигур. Вас попытались тихо устранить, но пророчества стали только хуже. Потом мы переговорили на балу, И я поняла, что дело не в вас. И без вас лучше не будет. Хотя регулярные прорицания о том, как вы перерезаете мне горло, весьма нервировали. Чуть улыбается она. Я помню, как меня парализовало видением собственной смерти. То, что Катарина не велела любой ценой избавиться от Яра, говорит о ней многое. Она действительно настоящая королева. «За это я забрал у вас самую талантливую травницу!» — усмехается Альт. «И разбили сердце моему брату!» — улыбается в ответ Катарина. «Кажется, они все же неплохо ладят, а я молчу и краснею. Принц Александр — хороший человек и настоящий принц в самом лучшем смысле этого слова. Все у него будет хорошо без меня, особенно без меня». Королева Катарина приглашает нас на ужин. Насколько я понимаю, к этому моменту она ожидает получить какие-то результаты допросов. Да и Александр, возможно, подоспеет. А я, не удерживаясь, и все-таки спрашиваю Яра по пути обратно в Академию. — Ты что, принц? — Ты даже не представляешь, как я был не рад об этом узнать! — вздыхает он. — И что теперь? Растерянно отзываюсь я. «Ничего!» — пожимает плечами Яр. «Это ничего не меняет. Мать у меня одна, та, что вырастила». И смеется. «Разве что я могу звать Александра дядюшкой!» «А отец?» — осторожно спрашиваю я. «Он мертв», — коротко и сухо роняет Альт. «И я не решаюсь расспрашивать дальше. Захочет — расскажет». Не захочет, спрошу потом у Лаис. Впрочем, кое-что Яру все-таки пришлось сделать. И это, пожалуй, было первое мое видение с Яром, которое сбылось. Как самый знатный и могущественный мужчина рода, он ведет Камилу к алтарю. А там ее ждет Вайр, и она будет, кажется, третьей или даже четвертой женой. Но хуже, наверное, то, что вайры — оборотни. И я никак не могу понять, как к этому относиться. Камила натворила дел, никто не спорит. Но как долго надо расплачиваться за грехи? Или это не расплата, а выгодный политический союз? Но это ведь на всю жизнь. Кстати, политический союз не единственный. Лоис, наконец, ответила согласием на неизвестно какое по счету предложение князя. Я рада. Яр тоже, кажется, рад. Но обмолвился, что с Лоис хоть и все в порядке, но все же что-то не так. Приедем в княжество, узнаем. Собственно, мы почти сразу и едем. С одной свадьбы на другую. — Пей, — говорю я. протягивая на привале своему мужу и королю бутылочку, от которой уже несет даже в плотно закрытом состоянии. Зелье настоялось и дошло до кондиции. Я даже не знаю, как и куда его теперь выбросить-то. Может, Аль что-нибудь придумает? Можно, например, вот здесь в лесу закопать, почти на границе с княжествами. — Аська! — усмехается Яр, задумчиво осматривая безлюдные окрестности. «Ты знаешь, что попытка отравления — это нападение?» «Пей!» — повторяю я. «Если что, у меня универсальное противоядие с собой, но не думаю, что зелье может хоть что-то, кроме как вонять». «Ты сам заказывал этот компот!» «Я люблю тебя!» — вдруг говорит Альт. выбивая этими словами у меня почву из-под ног!» И дальше больше. Залпом выпивает все зелье. «Самоубийца!» Но я его за это обожаю. Морщится, уздрагивает и повторяет. Аська, я тебя очень люблю, но готовить ты, кажется, не умеешь. Молча запускаю в него шишкой. Я тоже тебя люблю. И да, это самое настоящее нападение, Альт. Именно оно.